Непривыкшая к таким почестям, Анна поспешила согласиться. Ей было неловко. Она предпочитала всегда находиться в тени. И, хотя называлась верховной боярыней, но никакого особенного респекта к себе не требовала. — Останемся, с удовольствием останемся, — ответила она. — Спасибо за честь. Расплылась в улыбке Просковья. — Пока я, с вашего разрешения, пожалуй, выйду во двор, прогуляюсь. — Если увидите служанку мою, Василису, то отправьте ее ко мне. — Конечно, конечно, — закивала головой Лыкова. Во дворе Анна присела под начинающей желтеть липой и задумалась. Мыслями возвращалась к оставшейся на столе рукописи и спрашивала себя в который раз, стоила ли игра свеч, не попалась ли она на выдумки очередного шарлатана, Даже если и жил врачевателю много веков назад, от древности шарлатан не становится целителем. Мысли перескочили на смерть Бориса Холмогорова. Софья желала узнать побольше. Хорошо бы расспросить тех, кто работал с молодым писарем. От размышлений ее отвлек давишний мужчина, которого она видела в самом начале. Недолго думая, подошла. — Вы Тиун Лыковых? Прямо без церемоний спросила она. — Нет, я здесь, как и вы, с визитом. — Иван Мельников, подьячий приказа большой казны, — поклонился мужчина. Анна удивилась. На ловца и зверь бежал. Только подумала расспросить тех, кто работал с Холмогоровым, как судьба ей послала ближайшего помощника Лыкова. — Анна Рикарди, — представилась она, — служу великой княгине. — Ну, кто же вас, дама Анна, не знает? Вы всем на Москве, как наипервейшая помощница цесаревны Софьи известны, — улыбнулся подьячий. — Пришли гостей царевниных проведать? — Да, и не только, — подтвердила она. — А вы с делами к Михаилу Степановичу? — Конечно, конечно, — торопливо закивал Мельников. — Хорошо устроились ваши гости? — — Лучше быть не может, — похвалила Анна Лыковская гостеприимство. И, не откладывая в долгий ящик, спросила. — Кстати, раз вы в приказе работаете, тогда Бориса Холмогорова должны были хорошо знать? Тень промелькнула по лицу Мельникова. Он побледнел и торопливо перекрестился. — Не дай Господи, никому смерть такую лютую принять. Анну что-то насторожила, но она не могла понять, — Что, поэтому Подьячева решила не отпускать? — Вы товарищами были? — Какими товарищами мы могли быть? — Он меня на два десятка лет моложе. Знал так себе, его недавно в приказ взяли, борискута по Михаила Степановича, по желанию. — Дворянин государева два раза с отцом его воевал, не так ли? — Точно. — И как Борис работал, с кем в вашем приказе дружил? — Трудился, как на духу. «Бояриня, скажу, так себе, но о мертвых или хорошо говорить надо, или ничего, поэтому ничего говорить не буду, грех это». «Вправде греха нет», — возразила Анна. «А зачем вам Бориска сдался? Или ваша княгиня в смерти Холмогорова решила разобраться?» «А хоть бы и решила», — заявила Анна, решившая вокруг да около не ходить. расскажите ко мне все, что вам известно. Вы когда его в последний раз видели?» Так вечером и видел. Он должен был бумаги переписать, а ничего не переписал. Сказал, что, мол, завтра перепишет. Потому как встреча у него важная, торопился. Он волновался, тревожился. Да нет, как завсегда был. Я ему пенять стал, мол, опять работу не выполнил, а он мне. Ты мне, Ванька, не указ, знай свое место. Думаешь, если из холопов выслужился... Так боярскому сыну указывать можешь, не бывать тому. Так и ушел. Больно высоковыенный Бориска был. Все своим родом кичился. А за душой-то не гроша, сапоги дырявые. Правда, недавно Сафьянов сапожки себе приобрел, да кафтан новый. Рубашки стал шелковые носить. В общем, приоделся. То есть у него деньги появились? Появились, подтвердил Мельников. Откуда? А шут его знает. Вроде жалований ему никто не повысил, и для просителей он не старался. В нашем деле так не бывает. Грамоту правильную торговому или ревесленному человеку выправишь, он тебе хорошо заплатит. А Бориска никогда перед купцом шапку была мать не стал. Гордый больно и ленивый в придачу. Да и если уж совсем честно, так и в грамоте не больно-то силен он был. Бориска, «Я ему завсегда самые легкие дела давал, в которых важности никакой. Может быть, наследство получил? Об этом бы Михаилу Степановичу известно стало. Воровал. Вы не маленькими деньгами ворочаете? Чтобы у нас под носом не бывать тому, у нас копейку не умыкнешь». Анна подумала про себя, что Лыков вполне успешно умыкал, и не только копейку. Но вслух произнесла другое. — Значит, откуда у Холмогорова появились деньги, вам неизвестно. — Нет, поклясться могу. — Но а Глеба Добровольского знаете? — борискинова дружка-то, как не знать. Они как два пальца одной руки были. Особенно, если глупость какую сотворить, да по красным девицам пошляться. С презрением выговорил Мельников, и на этот раз с правилом а мертвых, хорошо или ничего, не утруждался. Тогда, может быть, деньгами Холмогорова добровольский снабжал. Глебка, конечно, не такая голь перекатная, как Бориска. Батюшка его разрядным дьяком был, семье немалое состояние оставил. И пару деревенек в кормлении государь ему за службу выделил. Но год как приставился, а семья большая, так что не до жиру чтобы еще Глебкиному дружку сапожки сафьяновые покупать», — убежденно произнес подьячий. «Хорошо. Если что-то вспомните, знаете, как меня найти?» «Знаю, боярыня. А теперь разрешите откланяться?» С этими словами подьячий скрылся за воротами. Анна, довольная новыми сведениями, поднялась в господские покои. Ужин начался с нескольких чарочек удивительно вкусного меда. Пища была хорошей, обильной и очень вкусной. Молочный поросенок с гречневой кашей, утка с яблоками, запеченные белые грибы, блины с вареньями и моченой ягодой. Ели молча, только итальянцы изредка обменивались короткими фразами. Да просковья Игнатьевна уговаривала гостей не стесняться и отведать то или иное кушанье. Анна из подтишка разглядывала участников обеда.